Глава 13. Догадки и находки. На площади они расстались. Дун отправился домой, Алина пошла в противоположную сторону через хакинсквер сквер Маленькой группки верных уже не было на площади, но митингующие со своими лозунгами все еще мерили шагами мостовую перед ратушей. Некоторые из них по-прежнему выбрасывали в воздух кулаки и выкрикивали что-то, однако большая часть брела тихо, с усталым и разочарованным видом. Лина тоже чувствовала что-то вроде разочарования. С той самой минуты, когда Дун рассказал ей про дверь, она верила, что это и есть та самая дверь, о которой шла речь в правилах. Она так на это надеялась, и это заставило ее сделать поспешные выводы. Она слишком поторопилась. Она вечно все делала слишком быстро — Иногда это было хорошо, но иногда совсем нет. Теперь Дун решил, что в этих правилах нет ничего интересного. Ей не хотелось, чтобы он оказался прав. И она не верила, что он прав. Хотя она уже не понимала, чему верить. В голове у нее как будто уже не мысли, а какой-то спутанный клубок старых ниток. Нужно поговорить с кем-нибудь мудрым и рассудительным, с кем-то, кто поможет ей расставить все по своим местам. И отправилась на Гринхаус-стрит. Хотя было уже почти шесть вечера, она застала Клэри в ее мастерской в дальнем конце теплицы номер один. Это была крошечная комнатушка, доверху набитая разными нужными вещами. Горшки и садовые совки громоздились на высоком верстаке в углу. На стене над верстаком висели полки, на которых стояли банки с семенами, коробки со шпагатом и проволокой, пузырьки с какими-то порошками. Валкий письменный стол клэрри был покрыт обрывками бумаги, исписанными ее аккуратным округлым почерком. Два колченогих стула стояли у стола. Лина села напротив Клэри. «Мне надо рассказать тебе кое-что очень важное», — сказала она. «И это секрет». «Хорошо», — ответила Клэри просто. «Я умею хранить секреты». На ней была заплатанная рубашка, когда-то голубая, но давно уже ставшая бледно-серой. Короткие каштановые волосы она заправила за уши, и справа в них запутался обрывок зеленого листочка. Ее руки надежно покоились на столе. Вся она казалась такой основательной. «Во-первых, — начала Лина, — я нашла правила. Но, к сожалению, Поппи успела почти все съесть». «Правила?» — переспросила клэрри «Я что-то не совсем понимаю». Лина объяснила. «Она рассказала обо всем» как она показала инструкции Дуну, и как они вместе пытались их расшифровать, и как Дун исследовал трубы и нашел там дверь, и что он увидел, когда открыл эту дверь. Клэрри хмыкнула и покачала головой. «Плохо все это», — сказала она, — «и очень грустно к тому же». «Я помню, как мэр Коул только начинал работать. Он всегда был глуповат, но не всегда был плохим человеком. Жаль, что со временем дурные черты его характера, по-видимому, одержали верх. Темные глаза Клэри, казалось, стали еще глубже и печальнее. «В Эмбере так много темноты, Лина», — продолжала она, — «и не только вокруг, но и внутри нас. У каждого из нас есть немного мрака внутри. И этот мрак вечно голоден. Он хочет сожрать тебя изнутри. И чем больше ты ему позволяешь, тем более свирепым он становится». Абрина знала это чувство. Она испытала нечто подобное, склоняясь над цветными карандашами в лавке Лупера. Ей вдруг стало жалко мэра Коула. Он так голоден, что уже никогда не сможет насытиться. Голод стал сильнее его. Голод заставил его забыть обо всем остальном. Клэри вздохнула, и несколько бумажек на столе затрепетали. Она поправила волосы, нащупала листочек и сняла его. Потом сказала «Насчет этих правил...» «Да-да», — встрепенулась Лина. «Может быть, они важны, а может и нет. Я уже ничего не понимаю». «Я хотела бы взглянуть на них, если можно». «Конечно же можно, но для этого тебе придется пойти ко мне». «Давай пойдем прямо сейчас, если это удобно», — предложила Клэри. «До того, как погасит свет, еще полно времени». Лина провела Клэри в свою новую спальню в доме миссис Мерто. «Очень мило», — сказала Клэрри, с интересом оглядывая комнату. «О, и как я погляжу, у нас уже есть побег?» «Что?» — переспросила Лина. «Твоя фасолина проросла», — пояснила Клэрри, указывая на цветочный горшочек на подоконнике. Лина склонилась над горшком. Не было никакого сомнения, что земля в нем немного вспучилась. Лина осторожно очистила землю и обнаружила бледно-зеленую петельку, похожую на чью-то согнутую шею, Словно некое существо, скрытое в фасолине, пыталось вырваться из земли, но пока еще не могло поднять голову. Конечно, Лина и раньше знала, что растения растут из семян, но одно дело знать, а другое — самой посадить белый боб в сырую землю, почти забыть о нем, а теперь увидеть, как он пробивает себе путь к свету. — Она сделала это! — воскликнула Лина. — Она оживает! — Клэри, улыбнувшись, кивнула о сих пор меня это поражает всякий раз когда я это вижу лина достала правила и клэрри уселась за стол и стала изучать их она довольно долго водила пальцем по строчкам бормотала обрывки слов и наконец сказала мне кажется что пока ты все правильно разгадала я тоже думаю что рубо овод значит трубопроводы а ерик яки берег реки Потом вот здесь. «Ступ воды». Что это за ступ? Хотела бы я знать. «Уступ?» «Может быть», — сказала Лина. «Или, может, это значит ступени? Какие-то ступени, которые ведут, скажем, к поверхности воды?» «Нет, этого быть не может. Берег отвесно обрывается в воду, как стена. Никаких ступеней там нет. К реке нельзя подойти, в нее можно только упасть». Лина представила себе стремительно несущуюся черную воду и поежилась. «Что же это за слово?» — ломала голову Клэри. «Если не ступени, то что же? Выступ? Заступник? Почему здесь это? Бессмыслица!» Лина окончательно убедилась, что Клэри умеет разгадывать головоломки ничуть не лучше ее самой. Она горестно вздохнула и села на кровать. «Это безнадежно», — сказала она. Клэри резко выпрямилась. «Не говори так. Ничто в жизни не вселяло в меня такой надежды, как эта рваная бумага». «Ты догадываешься, что это за слово?» Она ткнула пальцем в буквы «Эва» в заголовке документа. «Я думаю, чье-то имя. Может быть, эта бумага называется «Правило для Эванса» или «Для Эварда» или, словом, для какого-то человека». «Сомневаюсь», — сказала Клэри. Я думаю, что это начало старинного слова «эвакуация». Знаешь, что оно означает?» «Нет», — удивленно протянула Лина. «Оно означает спасение. Оно означает выход, способ покинуть Эмбер. Подлинное название этого документа — правило эвакуации». Когда Клэри ушла, до выключения света оставалось еще больше часа. Лина побежала через весь город на Грингейт-сквер. Она заглянула в витрину мелочной лавки. Отец Дуна стоял спиной к витрине и доставал что-то с полки. Она взлетела по лестнице и забарабанила в дверь квартиры. Внутри послышались быстрые шаги, и Дун распахнул дверь. — Я должна показать тебе кое-что! — выпалила запыхавшаяся Лина. — Входи! Пробравшись между ящиками и корзинами, Лина подошла поближе к настольной лампе, и вытащила из кармана клочок бумаги, на котором было написано «Эва». «Посмотри-ка на это», — сказала она. это же название твоих правил», — узнал Дун. «Чье-то имя, так?» «Нет», — сказала Алина. «Это не имя. Это старинное слово «эвакуация». Я показывала бумагу Клэри, а она знает это слово. Оно означает «спасение». «Спасение?» — воскликнул Дун. «Да, спасение. Выход из города». Это правило побега из Эмбера. Так этот выход и вправду существует, не мог поверить Дун. Существует. Нам надо расшифровать остальное. Или, во всяком случае, как можно больше. Идем прямо сейчас ко мне. Дун схватил свою куртку, и они побежали. Итак, сказала Лина. Они сидели на полу в зелено голубой комнате миссис Мердо. Давай начнем прямо с пункта номер один. Она медленно прочитала обрывки слов ведя вдоль строки пальцем. Первое. «Следуй, ерек, яки, рубо, овод». Мы уже знаем, что «рубо, овод» означает «трубопроводы», а «следуй» может означать и «преследуй», и «последуй», и «обследуй». «Обследуйте берег реки». «Между словами «реки» и «трубопровод» — очень большое расстояние», — перебил Дун. Там должны быть еще какие-то слова. Но как нам узнать, какие? Лина нетерпеливо откинула со лба прядь волос. Ладно, пошли дальше. Пункт номер два. Второе. Мень пометкой «э». Лина ткнула пальцем в буквы «мень». Что бы это могло значить? Может быть, меньше, размышлял Дун. Или ремень, или... А может, это значит камень, предположила Лина. У вас же там в туннелях кругом одни камни. Дун был вынужден признать, что в этом есть резон. «Значит, э, — сказал он, — речь идет о каком-то камне, помеченном буквой «Э». Он внимательно вгляделся в последние три отрывка. Камень, помеченный буквой «Э», находится где-то на берегу реки? Они в восторге переглянулись. «Э! Значит, эвакуация! Э! Значит, спасение!» Воскликнула Лина. Они снова склонились над бумагой. Следующая строчка совершенно непонятна, сказал Дун. Три. Спускай есть не пример два с половиной метра вниз ступ воды. Кроме середины, два с половиной метра вниз. А, понятно. Надо спуститься на два с половиной метра, и там будет. «Ступ воды». Что бы это могло значить? Дун сел на корточки и уставился в потолок, как будто надеялся увидеть там ответ. «Ступ воды, ступ воды», — бормотала Лина. Внезапно она вспомнила одну из догадок Клэри. «Может быть, это выступ?» — воскликнула она. «Или уступ? Берег реки только кажется отвесным. Но на самом деле где-то у самой воды может быть выступ?» «Да, наверное, он прямо под камнем с буквой «э». Я думаю, мы на правильном пути». Они снова склонились над документом, голова к голове. «Давай дальше», — сказал Дун. Пункт 4. 4. Поверни иной, кр, дверь, слод, кой, кл, маленьк, стальной, ласти, право, от, змите, юч. «Отопри». «Дверь», — сказала Лина. «Наверное, эта дверь где-то рядом с выступом. Может такой быть?» «Опять этот маленький стальной ластик. Стальной ластик? Причем тут вообще ластик? Смотри-ка, смотри!» Лина нетерпеливо ткнула в бумагу. «Видишь, вот здесь написано «кл», а вот здесь еще раз «юч». Речь явно идет о каком-то ключе. «А куда же может вести эта дверь?» — спросил Дун, откинувшись назад и разминая затекшую ногу. — Если она проделана прямо в береге реки, она должна вести под трубы. Лина обдумала это соображение. — А может быть, она ведет в какой-нибудь длинный туннель, который проходит под Эмбером, а потом поднимается все выше и выше, пока не приведет в другой город? — Какой еще другой город? Дун поднял глаза и обвел взглядом рисунки, развешанные по стенам. а А-а-а! — произнес он. — Ты имеешь в виду этот город? — А почему бы и нет? Дун пожал плечами. — Не знаю. Может, этот другой город, как две капли воды, похож на наш. Это была неприятная мысль. Оба почувствовали, что у них испортилось от нее настроение. Они постарались отогнать ее и снова сосредоточились на расшифровке. — Следующая строчка, — сказала Лина. Но Дун снова поджал под себя ноги и мечтательно смотрел в пространство, улыбаясь своим мыслям. «У меня есть идея», — сказал он. «Если мы действительно найдем выход из города, мы должны будем объявить об этом публично. Почему бы не сделать это в день песни? Представляешь, встать перед всеми и рассказать, что мы нашли». «Да, это было бы здорово», — согласилась Лина. «Но ведь осталось всего два дня». — Что ж, значит, нам надо поторопиться. Они снова склонились над бумагой, но тут Дун вспомнил о часах. Было уже без четверти девять, он едва успевал засветло добраться до дома. — Приходи завтра снова, — попросила его Лина. — А когда будешь на работе, ищи камень, помеченный буквой «Э». В ту ночь Дун никак не мог заснуть. Он извертелся в постели, которая, казалось, превратилась в сплошные бугры и провалы. И к тому же ужасно скрипело, каждый раз, когда он поворачивался. В конце концов скрип разбудил отца, который пришел в темноте в комнату Дуна и спросил. «Что случилось, сынок? Кошмар приснился?» «Да нет», — сказал Дун, — «просто не спится что-то». «Тебя что-то тревожит? Чего ты боишься?» Дун мог бы ответить. «Да, отец. Меня тревожит, что наш мэр присваивает вещи, в которых нуждаются все остальные». Да, я боюсь, что в один прекрасный день свет погаснет навсегда. Почти постоянно меня гнетут тревога и страх. Но в последнее время я полон надежд, потому что я думаю, что выход есть, и что мы с Линой Мэйфлит, может быть, сможем его найти. И вот я прокручиваю все это в голове, и поэтому никак не могу заснуть. Он мог бы рассказать своему отцу все, что угодно. Отец подошел бы к делу с великим энтузиазмом. Он помог бы им расшифровать правила и изобличить мэра. Он, наверное, даже спустился бы с ними в трубопроводы и помог отыскать камень помеченной буквой Э. Но Дун не хотел ни с кем делиться. Завтра стражи объявят на площади, что один бдительный молодой человек раскрыл преступления, совершенное мэром. И отец Дуна, слушая это объявление вместе со всеми остальными горожанами, обернется к соседу и скажет — это о моем сыне они говорят, о моем сыне. Так что на вопрос отца он ответил просто — нет, папа, я в порядке. Что ж, тогда попробуй полежать тихонько и заснешь, посоветовал отец, закрывая дверь. Спокойной ночи, сынок. Дун до самого подбородка укутался в одеяло и закрыл глаза, но все еще не мог заснуть. Тогда он решил испробовать способ, который часто ему помогал. Он выбирал какое-нибудь место, которое хорошо знал, например, школу, и представлял себе, как идет по ней, видя классы и коридоры в мельчайших деталях. Иногда его мысли рассеивались, но он усилием воли снова и снова заставлял себя вернуться к воображаемой прогулке и довольно быстро уставал и засыпал. На этот раз он попытался представить туннели, которые он так тщательно исследовал. Он воображал со всей ясностью, на которую был способен все, что видел в своих подземных владениях. Длинную лестницу, трубы, дверь, тропу вдоль реки, скалы вдоль тропы. Он почувствовал, как сон подбирается все ближе, конечности его налились тяжестью но в ту секунду, когда он уже готов был провалиться в сон, он вдруг увидел мысленным взором складчатые скалы на западной границе труп. Скалы, чьи прихотливые гребни и морщины всегда напоминали ему какую-то тайнопись. Сна как не бывало. Идун оставил попытки забыться, и пролежал остаток ночи с открытыми глазами и сильно бьющимся сердцем.